«Вы невинны, и в вашей невинности все совершенство ваше. О, помните только это! Что вам задело до моей страсти к вам? Вы теперь уже моя. Я буду всю жизнь около вас. Я скоро умру». Наконец, в самом последнем письме было. «Ради Бога, не думайте обо мне ничего. Не думайте тоже, что я унижаю себя тем, что так пишу вам». или что я принадлежу к таким существам, которым наслаждение себе унижать, хотя бы даже и из гордости. Нет, у меня свои утешения, но мне трудно вам разъяснить это. Мне трудно было бы даже и себе сказать это ясно, хоть я и мучаюсь этим. Но я знаю, что я не могу себя унизить даже и из припадка гордости. А к самоунижению от чистоты сердца я не способна, а стало быть, я вовсе и не унижаю себя». Почему я вас хочу соединить? Для вас или для себя? Для себя, разумеется. Тут все разрешения мои. И так я так сказала себе давно. Я слышала, что ваша сестра Аделаида сказала тогда про мой портрет, что с такой красотой можно мир перевернуть. Но я отказалась от мира. Вам смешно это слышать от меня, встречая меня в кружевах и бриллиантах с пьяницами и негодяями. Не смотрите на это, я уже почти не существую. И знаю это, Бог знает, что вместо меня живет во мне. Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах, которые постоянно на меня смотрят, даже и тогда, когда их нет передо мною. Эти глаза теперь молчат. Они все молчат. Но я знаю их тайну. У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как и у того московского убийцы. тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло. Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь под половицей... Еще отцом его может быть спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот московский, и также обставлен кругом склянками со ждановской жидкостью. Я даже показала бы вам угол. Он все молчит, но ведь я знаю, что он до того меня любит, что уже не мог не возненавидеть меня. Ваша свадьба и моя свадьба вместе. Так мы с ним назначили. У меня тайн от него нет, я бы его убила со страху. Но он меня убьет прежде. Он засмеялся сейчас и говорит, что я брежу. Он знает, что я к вам пишу. И много, много было такого же бреду в этих письмах. Одно из них, второе, было на двух почтовых листах, мелко исписанных, большого формата. Князь вышел, наконец, из темного парка, в котором долго скитался, как и вчера. Светлая прозрачная ночь показалась ему еще светлее обыкновенного. «Неужели еще так рано?» — подумал он. Часы он забыл захватить. Где-то будто послышалась ему отдаленная музыка. «В вокзале должно быть», — подумал он опять. Конечно, они не пошли туда сегодня. Сообразив это, он увидал, что стоит у самой их дачи. Он так и знал, что должен был непременно очутиться, наконец, здесь». и, замирая сердцем, ступил на террасу. Никто его не встретил, терраса была пуста. Он подождал и отворил дверь в залу. Эта дверь никогда у них не затворялась, мелькнула в нем. Но и зала была пуста, в ней было совсем почти темно. Он стал среди комнаты в недоумении. Вдруг отворилась дверь, и вошла Александра Ивановна со свечой в руках. Увидев князя, она удивилась и остановилась перед ним, как бы спрашивая... Очевидно, она проходила только через комнату, из одной двери в другую, совсем не думая застать кого-нибудь.